Глава двадцатая. Событие пятьдесят седьмое. Иногда лучший способ погубить человека – это предоставить ему самому выбрать судьбу. Брехт три года раздумывал над этим вопросом, практически как в Москву приехал из Курляндии, так и начал за и против на бумажке в два столбика выписывать. Петр, который первый. Для того чтобы жену в монастырь законопатить и жениться на монсике, взял и порушил в Московском государстве тогда институт патриаршества. Сенат учередил. Хорошо это или плохо, когда Церковь подчиняется государству? А чёрт его знает. Брехт в первой жизни был атеистом, м -м, безбожником был, не верил в существование. А сейчас? А сейчас он знаком с Архангелом и Гудиилом и в раю был, то есть точно теперь знает, что Бог есть или нет. Если есть папы, это не значит, что Бог есть, а если есть Бог, то это не значит, что нужны папы. Не было их полторы тысячи лет назад, а рай-то был. Обходились или не было. Бог с ним с Раим и Богом. Вопрос другой Ивану Яковлевичу покоя не давал. Нужно ли восстанавливать в России институт патриаршества? Ему это сейчас по силам. Жили две сотни лет на Руси без патриарха и ничего выжили, а потом сотню лет снова жили с патриархом и почти загнулись. Вот и думай. Думал Иван Яковлевич, думал и не решил бы. Помогло присоединение Литвы. Там полно католиков и униатов. Если бы они не лезли во власть, то и черт бы с ними. Пусть крестится хоть справа налево, хоть слева направо. Но есть всегда. И в этот раз сидеть в сторонке и наблюдать не получится. Нужно эту проблему решать. Брехт как умел, так и начал. За полгода на территории Литвы осталось католических священников несколько десятков. Все остальные либо строят дороги в Сибири, либо сбежали в Польшу. Униадские храмы закрыты все, и это не решило проблему. Появились подпольные секты, люди прячутся по подвалам и сараям и продолжают читать католические молитвы. Особенно плохо в тех сельских приходах, где остались магнаты властвовать над крестьянами, и эти князья – католики. Даже тайком из Польши завозят священников. Брехт, начиная бороться с католиками, вполне понимал, что по щелчку пальцев это не делается. Нужно пару поколений, чтобы забыли веру отцов и внуки уже стали православными. Не зря Моисей сорок лет водил евреев по пустыне. Вопрос, над которым он ломал голову теперь, когда все это заварил, был прост как дважды два. Поможет возрождение патриаршества в России ускорить эти процессы, или попы начнут бороться за власть и ничего хорошего от них ждать не придется, не до крещения католиков будет. Сейчас первенствующий член синода православной российской церкви с 1726 года архиепископ Новгородский Фиапан, товарищ, как выяснил Иван Яковлевич, образованный, даже не так. Он один из самых образованных людей этого времени. В возрасте всего двадцати девяти лет стал ректором Киевской академии и шесть лет ею руководил. Феофана ему охарактеризовал начальник тайной канцелярии как писателя, поэта, математика, философа и переводчика с нескольких языков. Сейчас архиепископу Новгородскому чуть более пятидесяти, а смотрится он на все сто. Видимо, болеет. Или грехи давят. Ушаков Андрей Иванович интересные вещи про Фиофана рассказал. Брехт не поверил, потребовал доказательств. Начальник тайной канцелярии пожал плечами и принес документы. Твою жена лево, а мы тут с высоты веков торквимаду всякими словами обзываем. Инквизитор душигуб. Джордано Бруно, проклятые инквизиторы спалили, а получается, что товарищ Тарквемада Агнец Небесный по сравнению с архиепископом Фиофаном этот служитель Господа и по существу глава Русской православной Церкви лично составлял инструкции по ведению допросов, которые активно использовались в тайной канцелярии при ведении пыточного розыска, то есть дознания. В бумагах, что ему принес Андрей Иванович, было написано, как нужно допрашивать человека. Мол, нужно повернуть его к окну и смотреть в глаза. Они выдадут, если человек лгать будет. Вот откуда чекисты взяли свою привычку лампой допрашивая ему в лицо светить. И при этом писатель или поэт? Ваше высокопривилегенство. Брехт сам посадил товарища напротив окна. Проверить надо метод на изобретателе. Хочу попробовать возродить на Руси институт патриаршества. Благое желание. Нет, не видно ничего интересного в маленьких черных глазках, спрятанных в огромной черной бороде. Полно в человеке тестостерона, вон как волосы буйно растут. Чуть не из-под век борода начинается. Как только в Малороссии, Литве и бывшем русском королевстве Львов не останется ни одного католического или униатского прихода, собора, храма и далее по списку, так на Руси появится патриарх. Я не в курсе, как это делается. Томас нужен. Да будем Томас, если он нужен. Дело не в нем. Просто поставьте себе цель, католиков в России быть не должно. Ватикан мы кормить не будем. Хоть один грош отправленный из России в Рим – это государственное преступление. Нужно помочь войскам, обращайтесь. Нужно создавать боевые дружины из монахов или нанимать их. Действуйте. Все вернувшиеся земли Киевской Руси должны стать православными. Протестантов всех направлений пока не трогайте. Папа римский им не указ, и они к власти не рвутся. Пусть будут. Мусульман обращайте в христианство не силой, а положительным примером. Стройте школы, основывайте академии в Казани и Дербенте. С евреями тоже осторожно, они как враги мне в стране не нужны. Нужно чем-то их завлечь. А вот в Сибири идолопоклонников всяких крестите на здоровье. Стройте там монастыри, учите людей. Кто еще? А буддисты. Калмыков не трогайте, пусть верят в кого хотят, и людей на юге Сибири тоже пока в покое оставьте. А-а-а... Понятный вопрос, гнилой вопрос. Нужно оставить старообрядцев в покое. Заключите перемирие. Вы их не трогаете, они вас. Что-то я не замечал, что вы сжигаете католиков. А чем староверы их хуже? Раскол. «Охрень какая! Сто лет как раскололись, оставьте их в покое, это приказ. Выпустите какую буллу, что Господь велел прощать, и вы их прощаете, его заветом следуя». «Ох, это приказ. Никто, кроме государыни, не может приказывать Синоду». «Ну, значит, прикажет государыня, а во мне недоброжелатели создадите своим упрямством». Хочешь стать патриархом, становись. Условия я озвучил. Событие пятьдесят восьмое. Всегда выбирайте самый трудный путь. На нем вы не встретите конкурентов. Шарль де Голь. Письмо было долгожданным. Оно было от Жуана пятого великодушного. Короля Португалии. Ни одно не пришло. Была писулька и от Елизаветы Петровны, которая поздравляла русских с Рождеством. Запоздала немного, но、ну、так не близок путь от Лиссабона до Риги. Еще было пространное письмо от мужа Елизаветы Педру. Шестнадцатилетний паренек благодарил Анну Иоанновну за такую красавицу и умницу жену и восхищался русскими моряками. Этим же занял две трети своего письма Жуан великодушный, хвалил королей русских моряков, восхищался их победой над султаном Марокко и просил продать пушки, готов был взамен завалить русских кофе, какао и прочими сахарами. Брехт ничего из первых трех писем не понял, понял, что гены это вам не питьи и их не пропьешь. Раз у Вильстера папаша пират. то чего можно от сына ждать? Побил где-то султана Мавританского. Молодец, они сотни лет этого просят, даже выпрашивают. И никто их побить не мог. А тут, на тебе, фашист-гранату». Объяснил и все четвертое письмо. Его сначала Брехт сам три раза прочитал, потом зачитал Андрею Ивановичу Остерману. Потом вдвоем зачитали его Анне Иоанновне, И после еще раз государственному совету, и потом уже асторман без участия государыни на совместном заседании сената и совета министров. Письмо было пространное и рассказывало о том, как русский флот обстрелял Касабланку, потопил кучу пиратских кораблей, в том числе и французских, а когда султан Марокко Абдалла Бен Исмаил напал на португальскую крепость. то русские моряки полностью уничтожили его армию, и при этом был убит сам султан. Сейчас на престоле у Мавров его брат, и он готовит новое войско, чтобы покарать неверных за гибель брата. Но пару лет, как считает граф Филипп Нессальроде, посланник при дворе Жоана Великодушного, у Португалии до этого события есть, так как Али бин Исмаил правитель слабый, Там в Марокко чуть ли не гражданская война, да и армию Вильстер уничтожил. Артиллерию так вообще всю прибрали после боя к рукам португальцев. Нужно набирать новое войско и лить пушки. Пару лет точно есть. В конце письма Несель Роде не удержался и всяких ужасов про убитого младшем Вильстером султана порассказал. Ну что у него полно жон и наложниц и тысячи детей слишком. Это необычно, но Восток дело тонкое. Почему нет? А интересно стало Брехту. Вспомнил фильм "Белое солнце пустыни". Там тринадцать, кажется, жон было у Абдулы и еще в начале пару задушенных. Много в общем. И есть не сильно молодые. А где дети? Неужели ни одна из пятнадцати, пусть будет, не родила за двадцать лет? Так про султана. И Смаил всегда сурово наказывал любую женщину, подозреваемую в прелюбодеянии. Неверных наложницы Смаил лично душил до смерти и приказывал отрезать груди или вырывать зубы. Любой другой мужчина, который видел его жену или наложницу, также мог быть казнен. «И что, Ваня, делать будем? Пошлем брату моему Жуана пушки?» Правильный вопрос задала Анна Иоанновна. «Это же секретные орудия». «Секретные. Мне больше всего не нравится приписка в письме Елизаветы». «Про наследника?» — показал знание вопроса Астерман. «Что же в этом плохого?» «Жозе этот, или как его Елизавета Петровна именует, Иосиф Эммануил, Парень молодой и любознательный, полезет обязательно на завод литейный, захочет посмотреть, как льются русские пушки, а там секрет-то с ноготок, сам догадается. Но это ладно, я думаю, что португалии единорогов продать нужно. Нам нужны будут базы на пути во Ходск, без них кораблям не доплыть. А если португальцев вышибут из Африки и Индии, то там у нас друзей не останется. Только Англия, Голландия и Франция, а это вечные враги России. Нам придется поддержать Португалию. Я другого опасаюсь. Как бы Франция, узнав об этом визите, не подговорила своих пиратов-каперов потопить тот корабль. Это война по сути, и нам придется в нее влезть. И это сейчас, на пороге огромной и длительной войны с Портой. Не потянем. Если убьют Иосифа, то наследником станет Педру, а значит Елизавета королевой вскоре. Поднял палец вверх Андрей Иванович. Интересно у человека глава устроена. Тут прямая война с Францией, корячиться морская, а он о чужих престолах думает. В реальной истории Педру станет королем Португалии. Нужно произвести Вильстера в вице-адмиралы. и орден Александра Невского присвоить. И Анхин война с Францией не волнует, об орденах думает. А знаете, государыня, а давай новый орден учредим в Российской империи, коим будем награждать наших великих флотоводцев. Нужно найти из наших самого... Чего искать-то? Дядюшка-батюшка Петр Алексеевич был лучшим нашим флотоводцем. Он и флот из ничего создал. прихлопнула ладошкой по письмам португальским Анна Иоанновна. Быть морскому ордену святого Петра. Андрей Иванович и первым орденом сим наградить надо вице-адмирала Вильстера, а следом всех трех адмиралов, что французы побили, и Синявина Наума Акимовича, и Сиверса Петра Ивановича, и Головина Николая Федоровича. Я бы еще и отца нашего героя, вице-адмирала Вильстера Даниэля Яковлевича наградил. Много для нашего флота сделал. Как начальником морской академии он многих замечательных офицеров подготовил. Добавил Брехт. Быть посему, Андрей Иванович, подготовь указы и дай команду придворным медалььерам разработать рисунок ордена. А что же с секретом пушки? От раздачи слонов вернул на грешную землю всех молчавший до того начальник тайной канцелярии Ушаков. Отольем и кофе с какао возьмем, как и сахар с ирэц. Есть у меня задумка одна. А пушки рано или поздно уйдет секрет. Нужно не о сохранении секрета печься. О том, как дальше орудия совершенствовать, чтобы тот, кто выйдет против нас с единорогами, был неприятно поражен, что украденные у русских новые пушки уже устарели, и у русских снова лучшая артиллерия. Событие пятьдесят девятое. Когда на вашем пути начинают появляться препятствия. Значит, направление выбрано правильно. Астрахань два года назад встретила адмирала Змаевича высокой волной и сильнейшим ветром, что бросал в лицо мокрый снег целыми пригоршнями. Даже не снег, а воду с кристалликами льда. Мокро, холодно, противно и негде согреться. В доме каменным, что ему выделили, ветер свистал через щели. И горящий камин не прогревал всего дома, а ветер, что завывал в трубе и выплевывал через зев камина иногда в комнату клубы дыма, выстужал тепло, что давал камин, быстрее, чем оно успевало добраться до сидящего в кресле с ногами адмирала. Как иногда ему хотелось уехать из холодной России в солнечную Черногорию, где была его родина, Матвей Христофорович Змаевич. Происходил из знатной черногорской семьи. Его дядя был архиепископом Барским, а старший брат архиепископом Задарским. Но Матвей бредил морем и не любил церковные службы, они его вгоняли в тоску. При любой возможности он избегал посещения церкви. В Черногории он окончил францисканскую школу, как и брат. но затем поступил в морскую школу Марку Мартиновича. Молодого образованного паренька заметили, а его уверенность в общении с людьми и умение заставить людей выполнять свои команды позволили в возрасте восемнадцати лет стать капитаном корабля в венецианском флоте. Матвей был почти счастлив, но затем случилась неприятная история с убийством Видского Буяевича. которые он оказался причастен, и молодому капитану пришлось сбежать в Константинополь, где некоторое время он провел в заключении. В 1710 году русским послом в Османской империи графом Петром Андреевичем Толстым он был выкуплен из тюрьмы и принят на службу в русский флот. А дальше было мужанье вместе с российским флотом и победы вместе с ним. В 1721 году уже вице-адмирал Змайевич заведовал строительством галерной гавани в Санкт-Петербурге и состоял членом адмиралтейства коллегией. В 1723 году по приказу Петра I вице-адмирал был отправлен в Воронеж. Матвею Христофоровичу было велено подготовить корабли для возможной войны с Турцией. Он также должен был проследить за расчисткой русла реки Воронеж. Через два года Матвей был награжден недавно учрежденным орденом Святого Александра Невского, назначен командующим галерным флотом и главным командиром Петербургского порта. В 1727 году произведён в полные адмиралы. Однако со смертью Петра начались интриги и доносы. И в результате в 1728 году он был обвинен в растрате казенных денег и злоупотреблении властью, предан суду и понижен в звании до вице-адмирала. Все изменилось с возвращением Анны Иоанновны и узурпацией власти сначала просто фаворитом Бироном, а потом и герцогом Бироном. Поначалу Матвей Христофорович к высокому толстому фувари ту отнесся настороженно, даже неприязненно. Дорваться до власти через задирание юбки, в чем тут пример для подражания? Но по мере того, как возрождался флот и сколько времени этому уделял Берон, отношение восстановленного в чине полный адмирал Змеевича к герцогу изменилось. А в середине 1732 года Герцик вызвал его в Ригу и заставил сделать прививку от оспы, а потом долго рассказывал, как он мыслит себе участие флота в завоевании Кавказа и за Кавказья. А после зимой почти под Новый год отправил в Астрахань губернатором и заодно начальника Астраханских верфей и порта. Нужно было строить корабли, что могли и по Каспию ходить, и по Волге добираться до Казани и Нижнего Новгорода. За год Матвей Христофорович и дом себе теплый построил, и здание для морского училища, и дворец целый для школы юнга. Больше сотни пацанов от десяти до пятнадцати лет там жили и учились. Сейчас уже почти закончен литейный двор, где будут лить пушки для кораблей. Есть три небольшие пока мастерские по выделке штуцеров и пистолей. Лиха беда начала. Мастерские обрастают новыми зданиями и складами и скоро станут настоящими заводами. Эх, еще бы пятьок лет и Россия на Каспи станет настолько сильна, что ни турки, ни персы и слово против сказать не смогут. Но этого времени нет. На днях пришел указ министра обороны Российской империи герцога Берона быть готовым к войне с Ираном и Порто к началу весны. Нет пяти лет, есть пять месяцев. Некогда сидеть, нужно вытаскивать в сухие доки корабли и смолить их. Нужно самому проверить стакелаж, не сгнил ли. Нужно, нужно за пять месяцев проделать то, что хотел сделать за пять лет. О, святой Петр, помоги выдержать эту гонку!